6. Сначала Волков зашел навестить раненых водителей волчьей стаи. В больничном отделении лежали только пятеро, в том числе Альварес. Он пострадал сильнее прочих, получив сильные ожоги, а также осколок в ногу. Если бы не врачи конфедерации, ее пришлось бы ампутировать. А так имелись все шансы, что он полностью излечится. Двое обморозились, и вновь, если бы не врачи, они лишились бы многих частей своих тел. Еще двое лежали с огнестрельными ранами. Это их п о с т р е л и л и пираты, когда брали в п л е н Как себя чувствуешь? — Нормально, жить буду. Это главное. А сам-то чего, хмурый? Йорк махнул рукой. — Пустяки. С Барбарой поругался. — Я же говорю, пустяки. — Не, зная тебя, можно точно сказать, что это не пустяк. — Образуется. Ты мне лучше с к а ж и тебе кошмары с н и ц ы Перестали? — н Альварес промолчал, но потом все же с тяжелым вздохом сказал. «Один кошмар заменился другим. Теперь я горю в этом чертовом волке, а катапульта не срабатывает. Она действительно что-то долго не хотела меня спасать». «Понимаю. Скажи о своих снах докторам», — посоветовал Георг. «Они помогут. Среди них есть один, как раз на таких вещах специализируется. Да и остальных пусть обследует. Если не сделаешь ты, придется говорить мне. Звания у нас равные». Но было бы лучше, если... Хорошо, я скажу. Отлично. Значит, за командира второго отряда можно не беспокоиться. Ты это о чем? — н а х м у л и л с я Альварес. Да пока ни о чем, — отмахнулся Георг. Выздоравливай. Побеседовал с остальными ранеными, Волков отправился к остальным водителям. Почти всех он нашел в ремонтном ангаре. Они помогали механикам монтировать извлекаемые и из ш а т л о в р е м о н т н о е о б о р у д о в а н и е как раз для ремонта роботов, которым он очень требовался. «Парни, есть разговор», — позвал своих подчиненных Георг. «В чем дело, командир?» — спасил э д в а р д с о н когда 13 человек плотно полукругом обступили Волкова. «В общем, дело такое, парни», — немного смутился Георг, не з н а ю с чего начать и как позвать их за собой. «Поймут ли они его? Захотят ли пойти с ним, если такая возможность все же появится? Как вы уже знаете, мы теперь почти что член конфедерации, но конфедерация есть враги, мешающие развиваться и возродить федерацию». ту федерацию, частью которой мы когда-то были, которой служили наши предки на у н и ч т о ж е н н ы й а л ь я н с о в м базе. И я хочу продолжить дело своих предков, стать солдатом конфедерации, чтобы возродилась была и мощь, и порядок федерации. Я предлагаю вам пойти со мной. Я не требую ответа сейчас. Подумайте, поразмышляйте, это дело даже не завтрашнего дня. Если быть точным, то мне нужно как минимум 15 человек. — Ты хочешь забрать роту? — спросил э д в а р д с о н г е р г понял, что этот точно не согласится. Он из истинных с к а л и а н ц е в для которых отвлеченные от повседневности мечты, все равно что блажь. Такие просто не подпускают их к себе, д у м а ю только о реальных вещах. Да, но на скале останется еще достаточно сил, еще одна рота. Но это почти все водители с боевым опытом. Сначала нужно узнать, кто согласен. Да я, например, сразу сказал Веснин, и я поднял руку Раймонд. с л е д за ними выразили желание пойти за Георгом еще Саймон и Бах. Остальные, судя по их ошарашенному виду, решение в данный момент принять не могли. Слишком уж все невероятно закручивалось. н а в их глазах Волков отчетливо видел смятение. И хочется, и колется. «Если ты опасаешься, что некому будет оборонять скалию, — сказал Георг э д в а р д с о н у к а к мы воспитаем себе достойную смену, или я, наоборот, возьму добровольцев из тех молодых, кто захочет пойти со мной, и сделаю из них водителей». «На с чего ты решил, что тебя вообще куда-то отпустят с роботами?» «Этого я не знаю, отпустят или нет», — признал Волков со вздохом. «Но сперва я решил узнать хотя бы ваше настроение. Теперь я вижу, что имеет смысл идти к президенту, когда определившихся станет больше, и я найду недостающих. А уж он, зная наше мнение, решит, отпускать нас или нет». «Лично я более чем уверен, что не отпустит», — сказал Эдвардсон. Многие, судя по их взглядам, думали так же. Шутка ли ополовинить собственные силы? Президент известен как очень прижимистый человек, ресурсами зря никогда не разбрасывался. Все из него приходилось вытягивать под железные обоснования. А как обосновать необходимость отправки роты волчьей стаи воевать за Конфедерацию? «Поживем, увидим», — бодр сказал Волков, — «не столько для них, сколько для себя, потому что тоже сильно сомневался, что его идею президент и члены Совета примут благосклонно». «А что я буду делать, если откажут?» – подумал Георг. «Пойду простым солдатом». «Так в конфедерации без того, наверное, много желающих». «Нет, им нужны роботы для борьбы с сепаратистами, и я должен воевать как водитель робота».